Глава 15, в которой находится чёрного человека. Открыл хозяин не с первого раза. Ни то не слышал, ни то подозрительно изучал меня через дверь и выискивал подвох. Я склонялась к первому. Появившийся на пороге мужчина выглядел помятым и заспанным, даром что был полностью одет. Может, кстати, на это и потратил прошедшее с первого звонка время, потому что прямые чёрные брюки и рубашка были чистые, И тщательно выглаженные, вряд ли спал он в них. "Я ничего не покупаю", каркнул хрипло, глядя из-под лобья. Чёрные, глубоко посаженные глаза на худом бледном лице смотрели зловеще, даже жутковато. И вообще во всей сухощавой фигуре хозяина квартиры ощущалось нечто угрюмо-потустороннее. Пожалуй, если бы не моральная поддержка в лице стоящего почти рядом Блака, Разговоры с этим типом на его территории я бы точно постаралась избежать. Но с таким некромантом под боком никакие зловещие типы не страшны. Поэтому я просто ответила: "А я ничего не продаю". "Да?" с непонятной интонацией пробормотал хозяин, окинув меня внимательным взглядом. Учитывая, что сумка осталась в машине, непонятно, с чего он вообще сделал вывод о цели моего визита. принимаю только ночью тогда и приходите буркнул тип и попытался закрыть дверь но тут вмешался адриан банально подставив массивный ботинок в щель а мы не клиенты со смешком сообщил некромант открыл дверь пошире и оттеснил хозяина вглубь квартиры я вздохнула мысленно помянув нарушенный шерифом статье но шагнула следом и аккуратно прикрыла за собой дверь Миновав небольшую темную прихожую, хозяин вместе с незваными гостями попал в очень странного вида комнату. Мрачная, темная, со зловещим тусклым светом от замаскированных драпировками светильников. На полу темный полированный камень с выгравированными на нем узорами, рассмотреть который внимательно мешал сумрак. Посреди комнаты резная плита на единственной мощной ножке, больше похожая на алтарь. Душно пахло сгоревшим воском и сладковатым дымом. И всё это перешибал навязчивый дух тяжёлых благовоний, напоминающих о жарких пейзажах красного лепестка, которые я видела только на картинках. Вы кто? Голос брюнета дал петуха. Глаза вытаращились, и облик его мгновение утратил загадочность. Обычный мужчина средних лет, сутулый и тощий. Адриан Блэк Шериф города Клари. Я хочу задать вам несколько вопросов об Мориге Висте, шорском журналисте. Я не знаю, кто это такой, попытался возразить Бриннет. И что он врёт, было видно по лицу. А кроме того, я узнал этого типа. Может, свидетельствовать в суде не рискнула бы, и на 100% уверена не была, но он очень походил на человека, с которым убитый журналист ругался в привокзальном кафе. Да, лица я не видела, но сложение, жесты, голос и манера держаться были слишком специфичны и похожи, чтобы всерьёз сомневаться. Дан, это он. Тот самый человек в чёрном, предупредила некроманта. Тем более, удовлетворённо кивнул Блэкс, с интересом озираясь. Вы угрожали Висту несколько дней назад в кафе на вокзале. А через несколько часов после этого он был убит. Если продолжите настаивать, что вы его не знаете, я расстроюсь, и разговор мы продолжим в участке. Послушайте, истерически воскликнул хозяин. Ну да, ну ругался я с ним. Так он пришёл и шантажировал меня. Что мне теперь спокойно терпеть? Но я его не убивал. У меня алиби есть. И вы точно знаете, когда именно его убили, раз успели алиби подготовить. Блэк ухмыльнулся волчьим оскалом. Оказывается, моё знакомство с шерифом Клари всё-таки прошло удачно. На меня он хоть и ворчал, но явно не пытался запугать Црина правильно. А получилось бы это легко. Я даже сейчас искренне сочувствовала хозяйке квартиры, когда над тобой нависает 100 лишних килограмм, отнюдь не сало. Да ещё с такой зверской рожей, сохранять спокойствие, наверное, очень трудно. Я бы не смогла. Да, э нет, хозяин затряс головой. Я из кафе того к другу пошёл, а потом тут был. У меня клиенты. Господа, давайте сядем и поговорим спокойно, вмешалась я, мягко придержав блако за локоть. Если вы никого не убивали, это легко будет доказать. «Достаточно рассказать все, что знаете о визите Виста в фонд. Он ведь к вам приехал!» Некромант бросил на меня взгляд и незаметно для хозяина заговорщицки подмигнул. «Я ничего не знаю об этом!» — попытался возразить хозяин. «И вообще! Вы не имеете права вот так вламываться, да?» «Слушай, колдун недобитый!» — тяжело вздохнул Блак. Мне плевать на то, как именно ты разводишь на деньги доверчивых граждан. Это вообще не моё дело и не мой участок. Я расследую убийство, совершённое с особой жестокостью общественно опасным способом. Но если ты не будешь сотрудничать по-хорошему, я скажу пару слов сдешним друзьям и свой маленький бизнес. Тебе придётся продолжать в колонии где-нибудь возле разлома. Хоть на живых некромантов посмотришь. Пришлось приложить определённые волевые усилия, чтобы не уставиться на шерифа с растерянным восхищением. Род занятий хозяина квартиры, лично я поняла уже постфактум, когда Блэк в него буквально ткнул, а он вон с одного взгляда понял. И судя по тому, как ещё больше замернючил чёрный человек, понял правильно. Магия составляет важную часть нашей жизни. Теоретические её основы, причём применительно не только к нашему лепестку, изучают в школе наряду с другими обязательными предметами вроде математики. Возможности магов ограничены. Никого из них нельзя считать всемогущими. Только в сказках волшебные крылатые существа способны исполнить любое желание. А в действительности венги мало отличаются от людей. Но мечта о чуде живёт несмотря ни на что. И в этом явлении как таковом нет ничего ужасного. Плохо то, что в основе его очень часто лежит обычная лень и нежелание решать проблемы самостоятельно. Очень хочется, чтобы пришёл какой-то добрый волшебник, щёлкнул пальцами и всё стало прекрасно. В идеале бы, конечно, сделал это бесплатно, но хватает и тех, кто готов отдавать деньги. И пока такие люди есть, Мошенники вроде Ормена Эведа будут процветать. Он называл себя могущественным некромантом, проводником мёртвых и хранителем равновесия. Был типичным нейтралом и к реальной магии не имел никакого отношения. Зато неплохо разбирался в людях, быстро соображал, обладал своеобразной наружностью и определёнными актёрскими талантами. Всё это позволяло беззастенчиво использовать пугающий образ некроманта из народных суеверий, родившийся ещё в те времена, когда маги этой специальности работали с трупами и были в обществе изгоями. Очень живуч стереотип, сохранению которого способствует и то, что о своей работе эти маги не очень-то распространяются. Эвта оказывал на население очень широкий набор услуг. И разговоры с мертвыми, и предсказания будущего, и всевозможные заклятия на удачу, заговоры от неудачи. Неправдоподобно, бессмысленно, но людям нравилось, и на хлеб с маслом некроманту хватало. С Моригом Вистом случилась классическая история. Аферист и мошенник наткнулся на прожженного хитрого дельца и погорел. Причем журналист грозил даже незаконным, это бы Эвет еще пережил. Вист явился к колдуну под видом клиента и умудрился стянуть у него рабочие записи, в которых были не только имена и контакты клиентов, но и все, что аферист умудрился на них нарыть. И покойный угрожал передать эти данные конкурентам Эведа. А это автоматически означало полный крах карьеры. Располагая таким объемом сведений, переманить клиента в другому магу широкого профиля ничего не стоило. Собственно, друг, с которым колдун пошел разговаривать после встречи с шантажистом, работал в местной полиции, прикрывал Эведа и мог посоветовать что-то дельное. Сдавать полезного приятеля маг не хотел. Да благ не особо и настаивал, мы пришли сюда не за этим. Но, поверив наконец, что с нами лучше сотрудничать, мошенник рассказал следующее. Сумасшедшего старика из Шоры, который ловил в фонте секту духа поклонников, Звали Миролад Кущин. 30 лет назад он был целителем. Приехал из Зелёного лепестка, чтобы исследовать влияние разлома на людей с нашей стороны. У соседи эта аномалия проявляла себя совершенно иначе. Приехал с семьёй, женой и двумя сыновьями 10-15 лет. И совсем даже не стар он был, если разобраться. Но горе и душевная болезнь не добавляют свежести и бодрости. Долгое время он жил в городе Филлити неподалёку от разлома, часто общался с местными некромантами и вообще прижился в тех местах. Жена вроде не раптала, дети отправились учиться: один в ближайший город, другой в Зелёный лепесток. В то злополучное лето семья собралась вместе. Погода радовала и располагала к прогулкам. Да ещё выходной день, поэтому народу в большом парке было множество. Именно тогда, именно в этот парк пришел тот самый одержимый, о котором мы так много слышали в последнее время. Именно там на его пути оказался молодой некромант Дионас Бург, приехавший в город в увольнительную. Одержимый убил семью на глазах целителя, которому совершенно нечего было ему противопоставить. Убил бы и самого Миролада, но просто не успел. Хотя для бедолаги, может, смерть оказалась бы лучшим выходом. Всё произошедшее подействовало на Кущина сокрушительно. Он тронулся умом, долго лечился, но менталисты не смогли восстановить его полностью. Конечно, ни о каком целительстве речи больше не шло. Да он и магию на почве потрясений утратил безвозвратно и даже оборачиваться больше не мог. Наверное, отчасти поэтому постарел раньше времени. потеряв существенную часть себя. У Кущина осталась идея Фикс, что некромант не сумел победить одержимого, что дух не ушел, а нашел себе другое вместилище. Не сам, а с посторонней помощью. В нем укоренилась идея существования секты, которая поклонялась духам. Причем не просто поклонялась. но стремилась воскресить генерала Этеона Отока и привести его в белый лепесток во главе армии потусторонних существ. И одержимых призывали тоже они, причем именно с этой целью. Одержимые собирались в силу, необходимую для вторжения. Все это Эвет знал от самого старика, который явился к нему несколько лет назад за амулетом для защиты от этих сектантов. То есть рассказывал-то он о секте всерьез, но эти рассказы опытный аферист аккуратно фильтровал и пропускал через призму знания человеческой психологии. С тех пор в бредовой системе бывшего целителя мошенник занял важное место, оказавшись одним из активных борцов сопротивления эдаким сказочным помощником героя. Эвет уверял, что пытался отправить бедолагу к менталистам, Но ничего не вышло, и я склонна была ему верить. Мошенник или нет, но Кушнир он явно искренне сочувствовал. Ваш адрес Вист нашёл у Кушнира, верно? Когда мошенник сменил тон и перестал запираться, Блок тоже заговорил спокойно и деловито, без угроз. Обсуждение мы вели не в рабочей комнате, а в кухне, лишённой намёком на мистику. Кухня, в средней статистической грязноватой кухне, которая содержит в порядке артефакты и технику, но особенно на чистоте не зацикливаются, убираются от случая к случаю. Эве даже чай нам заварил, и шериф его одобрил. "Я понял так", подтвердил Ормен. Сейчас сутулившись над чашкой, обхватившей её ладонями, горе колдун казался совсем молодым и очень несчастным. Этокий щуплый вечно голодный подросток, которого хочется накормить. Но этот порыв я, конечно, поборола. Вряд ли он моложе меня этот подросток. Скорее всего, он просто сменил линию поведения и старается прикинуться безобидным и беззащитным, раз уж со всеми остальными вариантами не вышло. А почему он считал гнездом секты фонд? Да творец знает, отозвался Эвет. В смысле, Он уверял, что ему лично творец сообщил эти важные сведения во сне и благословил на борьбу. Ну Но это нормально. Вполне типичная картина бреда величия пополам с преследованием. А вы неплохо разбираетесь в терминологии, заметила я, никак не комментируя диагноз. Я-то в вопросах психики и её болезней не понимала ничего, в случае необходимости полностью полагаясь на заключения менталистов. — Да мне вообще психиатрия нравится, — смущенно признался Ормен. — Только по этому профилю соваться бесполезно, если не менталист. Вист не упоминал, зачем он вообще приехал в фонд. Не вас же шантажировать. — Не, это он заодно, — поморщился Ормен. — Я поначалу подумал, что он тоже того, что старик себе последователя нашел. Такое случается. Но нет, увы, этот соображал. Только что-то он такое, кажется, выискал у старика. Я даже подумал, может, не такой уж псих этот целитель был. Он же умный мужик. Может, правда что-то важное выискал, связанное с этими одержимыми. Не просто же так они появляются. Разберёмся. И никаких намёков весь не сделала, и вы ни о чём не догадались. Аферист медленно пожал плечами, хмурясь. А вообще есть одно Вы только пообещайте мне, если вдруг найдете мой архив, вернуть его, а? Ну, хотя бы уничтожьте!» Поспешил исправиться он под потяжелевшим взглядом блака. «Борзеешь?» — мрачно спросил шериф. «Да ладно! Уж и спросить нельзя!» Не стал нарываться Эвет. Втянул голову в плечи, проникновенно вздохнул, глядя на некроманта с видом нашкодившего щенка, но продолжил. «В общем...» Последний раз Кухин был у меня дней за 10 до того, как появился журналист. Я-то подумал тогда, что у него просто обострение стрессолось. Но, может, это важно? Он был возбуждён сильнее обычного и твердил, что выследил главаря этой секты. Что он его узнал, что видел его тогда в Фелите, и он мол так и знал, что всё это не спроста и не само по себе. только кого имел в виду, я так и не понял. Да и сейчас не уверен, что это имеет смысл. Но он же всё-таки псих с диагнозом и справкой от менталистов. Может, он в газете тогда чей-то портрет увидел, а сейчас встретил похожего человека. Только почему журналист так уцепился, непонятно. Кстати, о Висте. Как вы собирались решить вопрос с ним? А Эвет замялся. Какая теперь-то разница? И всё-таки. Проследить за ним собирались в следующий раз. Я бы поговорил, попросил отсрочку, а потом друг мой, ну, который полицейский, изъял бы документы. Обыск там по анонимному доносу и всё такое. Разумно, хмыкнул Блак. Больше ничего путного из заведа вытянуть не удалось, хотя он вроде бы искренне стремился сотрудничать. Напоследок, посоветовав аферисту найти другой источник заработка и распрощавшись, мы ушли, ни минуты не сомневаясь, что советом этим великий колдун не воспользуется. До машины спускались в молчании, осмысливая разговор. Мы всё ещё не верим в существование секты, или начинаем ловить хорошо организованную группу. Первый не выдержала я, когда Блак завел двигатель. — Не верим, — отозвался мужчина. — Сейчас еще больше, чем раньше. Чушь все это, с сектами и одержимыми. Он поморщился. — Но ведь старика кто-то ограбил и убил, и дом перерыли. И журналиста тоже, причем с помощью духа. — А ты что, веришь в существование секты? — насмешливо покосился на меня Блак. Честно говоря, не особо, призналась с некоторым смущением. Но в жизни всякое случается. Будет обидно иметь на руках такие сведения, упустить столь опасную организацию. Всякая. Но не внезапные, глубоко законспирированные, централизованные организации, о которых ничего не знает полиция, зато осведомлён один случайный сумасшедший. Я уж не говорю про идею воскрешения генерала Отока как основную мысль этой секты. Во-первых, воскрешение кого-то само по себе бред. А во-вторых, бред пытаться манипулировать Отоком. Он при жизни-то, говорят, был неуправляемым и делал то, что считал правильным. Вряд ли смерть способна смягчить чей-то характер. В общем, вся эта история с одержимым полная чушь. Но что-то такое кушчен всё же нарыл. Неизвестно, за это убили его самовольно или просто так совпало, но журналиста я почти уверен, убрали именно за это. Ну или тот псих вообще ни при чём, и Вист пострадал за какие-то собственные прошлые грехи. Но если дело в этом, надеюсь, Марк что-нибудь откопает. Значит, пока наша задача выяснить, что же он нарыл. Попробуем, да. Очень похоже, что случилось это всё в многострадальном филете, примерно тогда, когда туда пришёл одержимый. Полагаю, Кухин увидел тогда нечто странное до или после столкновения с одержимым, и в его голове всё смешалось в кучу. Мне непонятно, как он выжил. Есть ли был рядом с одержимым и семьёй, его бы постигло то же участь? А если нет, то где? Вообще поговорить бы с тем, кто занимался этим целителем с самого начала и вёл расследование в Фелите. Там не так уж много свидетелей было, да и случай уникальный. Если кто из следователей жив, вряд ли он такое забыл. Значит, нужен запрос ещё и в Фелет. С этим мы точно наглухо завязнем, неодобрительно поморщился Адриан. Есть у меня идея получше. Надо поговорить кое с кем из учителей. Есть подозрение, что наш спец по типологии во всем этом участвовал. Уж очень со знанием дела рассказывал. А если не сам, то посоветует, кому обратиться. Да и по одержимым хочется пару вопросов задать, чтобы не тыкаться вслепую. Но сначала все-таки попытаемся выяснить судьбу Зенои Турк, пока день и работают все службы. Раньше я неоднократно слышала расхожую фразу о том, что следователя ноги кормят. И даже как мне казалось, прекрасно понимала почему. Но только сейчас на наглядном примере увидела, сколько на самом деле им приходится бегать. По пути завернув на железнодорожный вокзал и получив там выписку о том, что билет свой покойный журналист купил, кажется, спонтанно, незадолго до отправления поезда, Мы полностью сосредоточились на выяснении судьбы Зиной Турк. Дело это заняло остаток дня, и ещё повезло, что к вечеру на руках оказались более-менее исчерпывающие сведения, весьма интересные. В городских архивах никаких данных об этой женщине не было. Уже лет 20 её не видел никто из соседей и друзей, а близких родственников, кроме мужа, найти не удалось. Полное впечатление, что человека такого больше не существует. Она не посещала врача, нигде не работала и, соответственно, не платила налогов. Совершенно неожиданно именно налоговая служба избавила благо от дальнейших поисков. У них нашлась выписка из розыскного дела о пропаже Зинои Турк без вести. Дело, заведенного в городе Филите 20 лет назад, летом того года, когда там объявился одержимый. Подробности дела, конечно, никто не знал. Эти документы пришлось запрашивать. Но самого факта было более чем достаточно для серьёзных подозрений в адрес Савина Турга. Мне начинает казаться, что в тот злополучный день в этом несчастном фелите находилась половина лепестка, проворчала я в очередной раз, устраиваясь на сиденье авто, когда мы затемно вышли с полицейского участка. Там у Блака обнаружилось несколько приятелей, которые хоть и повозмущались, но все наши запросы приняли и пообещали завтра утром отправить. Сегодня для этого было поздно. Нашими я их считала уже вполне уверена и не безосновательно. Как-то так само собой получилось, что составляла их именно я. Сначала предложила просто помочь написать, чтобы не Кроманту с его проблемами не тратить лишнее время. Но записывать формулировки, которые диктовал Адрин, не поднялась рука. Предложение сделать всё самой он принял с явным облегчением и воодушевлением, и пока я писала, обсуждал какие-то отвлечённые и непонятные мне дела с парой местных полицейских. На меня эти двое посматривали с таким интересом, что того и гляди должны были прожечь дырку. Представление лавине добровольная помощница им явно не хватило, но выпытывать подробности не стали. то ли при мнести снялись шутить, и лес прямыми вопросами, то ли опасались реакции Адриана. Я больше склонялась ко второму варианту. Моё присутствие в лучшем случае смягчило бы формулировки. Так мы и оставили их наедине с неудовлетворённым любопытством, и почему-то это было приятно. Да нет, всего двое. Убийца и человек, с которого вся эта история началась, отозвался Блак. Так что это закономерно. Ты, по-моему, уже уверен, что виноват, Савин Турк. Я неодобрительно качнула головой. Но почему же? Пока не уверен. Я же не лечу в кларе его арестовывать, продолжая снять детали. Но согласись, версия выходит крепкая. Турк под общую шумиху пристукнул свою супругу и спрятал тело. Кушин всё это видел, но повредился умом и внятно объяснить не мог. Турк жил в фонте, и гнездо секты, по мнению Кушина, располагалось здесь, что по-своему логично. "Ну да", признала Нехатя. "Куда мы сейчас? На квартиру Виста?" "И стоило бы. Но отложим на завтра". Честно говоря, я слишком хочу жрать, чтобы продолжать мотаться по адресам, усмехнулся Блак. Туда-сюда. Поужинаем. Вот уже и середина ночи. Какие там поездки? Хозяйка квартиры наверняка будет спать. Хватит на сегодня. кое-что полезное мы сделать успели. Есть повод гордиться собой. Такую точку зрения я полностью одобряла и идею ужина приняла с облегчением. Вроде бы почти весь день просидела, то в машине, то на стуле где-нибудь в очередной инстанции, но всё равно чувствовала себя совершенно вымотанной. Наверное, всё ещё аукалось ментальное сканирование. Не просто же так меня выгнали в продолжительный отпуск. Гостиница, в которую мы приехали, располагалась удобно. Вроде бы не в историческом центре, но рядом. Да ещё со своей удобной парковкой. Судя по тому, как держался благ и как уверенно находил дорогу, место он знал прекрасно. Так что я окончательно расслабилась, не ожидая подвоха. Вряд ли шериф стал бы из раза в раз останавливаться в обшарпанной клоаке с насекомыми. Он, по-моему, для такого слишком аккуратен, а все остальное меня не беспокоило. Впрочем, нет. Кольнула тревога, что здесь номера тоже окажутся заняты, придется среди ночи искать другой вариант. Но я быстро взяла себя в руки и отложила панику на потом. На тот случай, если действительно что-то пойдёт не так. В небольшом фое гостиницы стало понятно, что с её уровнем я вполне угадала. Здесь было чисто, строго и без неуместной роскоши. Светлые обои с ненавязчивым рисунком, дощатый пол, прикрытый синей ковровой дорожкой, несколько низких кресел, стеклянный журнальный столик. На стойке подставка с буклетами, позади неё стеклянная витрина с мелкими сувенирами и доска для ключей. Добрый вечер, господин Блэк, надолго в этот раз к нам? Улыбнулся некроманту партнёр, обаятельный мужчина средних лет в белой рубашке и синем жилете почти под цвет ковра. Добрый. Так пойдёт, пожал плечами Адриан. До завтра точно. Ваш любимый номер свободен. А госпожа? Портье посмотрел на меня вопросительно приподнял брови. Госпожа, отдельный номер, но лучше всего соседний. Не дожидаясь, пока я соображу, чего от меня хотят, ответил некромант. Свободен 14-й. Дверь в дверь подойдёт? Живо предложил портье. Вы отдыхать или или? Поморщился Блак. Исключительно работа. О, это замечательно. У нас сегодня очень тихо. Ресторан, как я понимаю, открыт? Да, разумеется. Желаете столик или, может быть, столик? Госпоже помочь с вещами или нет? Ничего не надо, я сам, отмахнулся Блак. На этом расспросы кончились. Нас записали в книгу учёта и выдали ключи. После чего Ник Романд уверенно зашагал по лестнице, держа в руке две сумки, свою и мою. «То есть обе сумки принадлежали шерифу, просто одну он одолжил мне под вещи, чтобы не таскать целый чемодан». «Он всегда так разговаривает?» Полюбопытствовала я, пока поднимались. «Кто?» — не понял Адриан. «Портье, неоконченными вопросами». «А, этот? Всегда», — ответил некромант, и вперед меня прошел в четырнадцатый номер. Бросил сумку в кресло, обошел комнату по периметру, внимательно осмотрел ванную. «Что ты делаешь?» — не выдержала я, наконец. «Проверяю. И сигналку с защитой набрасываю. Так, на всякий случай». Зря он это сказал. Оставаться одной в номере сразу расхотелось. Силам и умениям некроманта я доверяла. Не зря его хвалил Марк, а Кассадра Тхур на пустом месте называла его одним из сильнейших. Но за день, за всей этой суетой, я успела выкинуть из головы собственные проблемы. И напоминания о них оказались неприятными. Я даже почти готов была попроситься ночевать в номер к некроманту, но пришлось переступить через собственные страхи. Остатки гордости воспротивились. Вот если бы он сам предложил, да потом ещё и уговорил, потому что я обязательно стала бы отнекиваться. Заверил в чистоте собственных помыслов и остром желании спать на полу, Пообещал бы не приставать, но потом, конечно, передумал, проявил настойчивость и терпение. Тварец. Всё же как сложно и неудобно быть приличной женщиной. Но Шериф был не хромантом, а не менталистом и мысли читать не умел. Поэтому о той каше, которая воцарилась в моей голове от голода и усталости, не иначе не знал. Деловито поинтересовался, требуется ли мне прямо сейчас душ и переодевание, или все это может подождать до окончания ужина. Я, конечно, выбрала второе, и шериф радостно поспешил вниз. Мне даже стало его искренне жаль. Я-то успела проголодаться. Последний раз перекусывали в том придорожном кафе в горах. А благ вон какой большой! Ему энергии много надо. Остаток вечера прошел спокойно. За едой в тихом, уютном ресторанчике, а потом за разговором о разном. Моих проблем Блак не касался и явно старался не зацикливаться на текущем деле. Стоилось вернуть к насущим вопросам, и некромант старательно и очень явно уходил от них подальше. Когда я прямо спросила «почему?», оказалась привычная система. Чтобы глаз не замыливался и голова не пухла, Адриан старался в свободное время отпускать текущее дело. Сказал, работает. Тоже надо как-нибудь попробовать. Ну, а потом мы распрощались в коридоре между номерами. Как оказалось, мне надолго